Некоторые заморфные китайские орнаменты напоминают месопотамский сплетённый хвостами змеи, противостоящие друг другу тигры и другие звери и так далее. Из Месопотамии пришёл в Китай название созвездий. Так что отголоски эпоса о Гильгамеше не единственный переднеазиатский след в истории великой дальневосточной цивилизации на пороге древней тайны как удивится читатель, сверившись с учебником истории, во втором тысячелетии до нашей эры на да ведь морское сообщение Китая с Месопотамией было установлено лишь в IV веке до нашей эры при посредничестве малайских и индийских мореходов, а прямое сухопутное, и того позже, при императоре Уди 140-й в 86-й годы до н.э., одном из гениальнейших государей Великой Ханьской империи, Хеник, отправленное им посольство Сангар, В 128 году до нашей эры достигла бактерии затемняя Севера Двуречья. Именно это путешествие по значимостью сравнимое разве что с первым трансатлантическим рейсом корабля Колумба положило начало Великому шёлковому пути. До той памятной дипломатической поездки Китай и Ближний Восток ничего не знали друг о друге. Для эллинистического сознания Индия — крайний восточный предел ойкумены. В представлении китайцев западнее Тибета располагалось царство Нёртых, страна блаженных лотосовый рай. На каких же летающих тарелках долетали с берегов Евфрата на берега Хуанхе шумерская керамика? Гильгамеш змей сплетённые хвостами. Ответ прост. Прямого сухопутного сообщения не было. Она была посредническая меновая торговля, благодаря которой Древние египетских скарабеев находят на Камчатке, в Прикавказье и на Алтае. Большинство знаменитого синего египетского фаянса секрет их изготовления утрачен. В круглых могильниках Стоунхендж шумерские цилиндрические печати на Балканах, лазурит из Бадахшана и янтарь из Прибалтики. в гробницах фараонов, в Шумере, Амазонит из-за Байкалья, центральноазиатские нефриты в китайском городе Аньяне, а бусы, изготовленные в XVI веке до н.э. на Крите, в развалинах инских городов. Жители Шанского, Джовского, Ханьского Китая заполучил не из третьих из тридцатых рук шумерскую расписную чашу или оттиск цилиндрической печати с изображением странствий и подвигов Энгельгамеша наиболее распространённый сюжет месопотамской клиптики и наиболее понятный человеку иного языка и иной культуры изображение боя с чудовищами не нуждается в подсроченном переводе могли ли же загадать, какие неведомые и чужеземцы изготовили эти загадочные предметы. А географы эллинистического востока описали в своих трудах, что привозимый индийцами шёлк изготавливают серы шёлковые люди племени живущие в Индии. А где же ещё Вот так они общались тысячелетиями вслепую, в слепую восток и ближний и дальний. А ручейки именновой торговли, тоненькие ниточки, соединявшей их, бежали через Среднюю Азию, Сибирь,